Аркадий Курамшин Лаборатория. История науки в пробирках и гаджетах. 2018 год. Предисловие от автора. Как вписать свое имя в историю науки? Наиболее распространенный и знакомый вариант сформулировать закон, правило или эффект, которые когда-нибудь будут названы именем создателя, Законы Ньютона. Теория Дарвина, периодический закон Менделеева, теория Адама Смита. Следует признать, что химикам проще войти в историю, чем другим естественникам. У них есть больше возможностей. В честь химика может быть названа открытая им реакция, и тогда она будет относиться к именным. Только в русской версии Википедии перечислено 63 именные реакции. В англоязычной версии этой энциклопедии список именных реакций в разы больше. К тому же не стоит забывать, что Википедия не является источником истины в последней инстанции. Со школы многие помнят реакции Кучерова, Вагнера, Зинина и многие другие. Еще один вариант — работать так, чтобы в честь тебя назвали впервые полученное или охарактеризованное тобой вещество или реагент. Бертолетова соль, реактив Феллинга, реактив Чугаева и так далее. Но во все времена для химиков был и еще один способ оставить память о себе. Разработать посуду, прибор или другое устройство, которое либо при жизни, либо вскоре после смерти химика будет называться его именем. А к нашему времени название этой посуды сократится просто до фамилии ученого, которая будет использоваться уже не как имя собственное, а именно рицательное. В лаборатории, общаясь друг с другом, химики редко говорят «холодильник Либиха», «Насадка вюрца». Чаще можно услышать что-то типа «А кто вюрца немытого в не бросил?» или «Опять у Либиха кто-то лапку отломал?» Именно про такие устройства, а точнее про людей, изобретавших устройства, крепко связанные с их именем, и пойдет речь в этой книге. На самом деле многие ли знают, кто такой Петри, чашку, именем которого используют и химики, и микробиологи? Кто навскидку скажет, кто изобрел такое устройство, как пипетка? А ведь пипетка — это не только научные лаборатории. Огромное количество лекарственных препаратов в аптеках снабжены этим замечательным устройством. Кого вспоминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли? Конечно, кроме создателей устройства-приборов будет немного рассказов и о химиках, неувековеченных в лабораторной посуде. Но тут, как автор, я могу сказать — Что, скажем, Соль Цейза или реактив Гриньяра — это устройство из атомов. Теория химии Роберта Бойля — тоже устройство. Устройство или обустройство научного метода. Что поделать? Могу сказать классическое «я художник, я так вижу». Героями этой книги преимущественно будут устройства, созданные зарубежными учеными, и продукты их трудов. Это тоже осознанное решение. Конечно, можно много рассказывать о наших соотечественниках, оставивших след в истории науки. Одной истории Казанской химической школы, учеником и рядовым преподавателем которой я считаю себя, наберется на несколько томов. Но дело в том, что про наших ученых написано уже столько, что если я и напишу еще одну книгу про них, то от моей свечи на общем фоне светлее не станет. Наших ученых мы знаем хорошо. Ученых же, работавших и работающих за границей России, гораздо хуже. Очень часто химиков XIX века в школьных учебниках и хрестоматиях для чтения по химии так вообще упоминают лишь в связи с тем, какую роль они сыграли в становлении периодического закона Менделеева или теории химического строения Бутлерова. Однако границы в науке определяются не политической картой мира, а специализацией того или иного ученого. Наиболее известные творцы науки не соблюдали и этих границ между химией и физикой, химией и биологией. Ведь такое разделение наук условно. Роберт Бойль, ставший по существу первым человеком, обосновавшим необходимость применения научного метода в химии, больше известен нам как физик, благодаря газовому закону Бойля-Мариотта. А, пожалуй, самую важную для химиков современности методику разделения сложной системы веществ разработал Михаил Цвет который считал себя не химиком, а ботаником. Еще один отличительный момент. В отличие от ряда других изданий, в которых рассказывается только о победах и достижениях отцов-основателей химии, я старался показать, что они были реальными людьми. Ошибались, иногда попадали в нелепые ситуации. Например, один из химиков, уже ставший к 1914 году Нобелевским лауреатом, Когда началась война, несколько месяцев прослужил капралом в линейной пехоте, ладно, хоть в глубоком тылу, где он нес только караульную службу, не участвуя в боевых операциях. Эта книга немного отличается от уже, возможно, знакомой читателю «Жизни замечательных веществ» и немного похожа на нее. Первое и самое главное отличие состоит в том, что первая моя книга, опубликованная в издательстве АСТ, была, по сути, новелизацией моих рассказов, которые можно было найти в сети и до издания книги. Подавляющее большинство сюжетов было опубликовано в моих персональных блогах или в журнале «Химия и жизнь. 21 век». После предложения издать эти материалы под одной обложкой я добавил в рукопись лишь 3-4 новых сюжета, которые, по моему мнению, добавляли логичности изложению. В этой книге все по-другому. Из полусотни рассказов про замечательные устройства и их создателей большая часть материала нигде ранее не публиковалась и написана специально для нее. Знакомыми могут быть только 5-6 сюжетов, написанных в течение 2016-2017 годов, опять же для журнала «Химия и жизнь. 21 век». К тому же я располагал рассказы, соблюдая принцип историзма в хронологическом порядке от самых первых письменных упоминаний о химических приборах, химических методиках и химических концепциях до Нобелевской премии по химии 2017 года. Конечно, это не детектив. Хотя, как сказать, некоторые реально разворачивавшиеся события в истории химии закручены не менее авантюрно, чем в детективах. И можно знакомиться с каждой главой на свой вкус. С конца или середины. Тем не менее, я бы все же рекомендовал слушать по порядку. Почти всех героев этой книги связывают незримые нити преемственности ученик-учитель. И чтобы пройтись по этим нитям Ариадны, лучше начинать с начала пути. Конечно, это не полная биография ученых, но я считаю, что рассказы этой книги вполне позволяют получить представление о том, как и чьими стараниями развивалась химия с древних времен до наших дней. Если же вас заинтересует кто-то из героев этой книги, более чем уверен, про каждого из них, кроме разве что героев последних десяти глав, уже написаны биографии в серии «Жизнь замечательных людей», название которой и воодушевляет меня на написание вот уже второй книги. Желаю приятного прослушивания.